Вызывали Константин Дмитриевич», – риторически спросил Турецкий, появившийся в Меркуловском кабинете. «А, Юр, привет!» Судя по наличию в кабинете адвоката Гордеева и по суровому взгляду, который бросил Кости Меркулов поверх очков, отрываясь от чтения какого-то документа, дела предстояли серьезные.